может оказаться полезной при моем болезненном состоянии. Продолжение дискуссии было по общему согласию перенесено на следующий вечер. Мы надели шляпы и вышли на улицу.